Глава 27. Каждую секунду в мире происходит десятки тысяч догадок, озарений и организованных по их следам проверок и связанных с этим триумфов и разочарований. Во многом это обусловлено принципами того, каким образом ищутся, находятся и создаются лекарства. В некоторых странах, таких как, например, США, поиск спасительных препаратов в значительной степени финансируется и контролируется государством и считается одним из приоритетных направлений науки и медицины. Именно поэтому львиная доля в миллиарде долларов, которые ежегодно человечество тратит на поиск средств против рака, принадлежит Соединенным Штатам Америки. Организация, которая без всякого сомнения совершила переворот в мировом здравоохранении – это Национальный институт здоровья США. Именно с его помощью через Национальный институт рака, который является частью Национального института здоровья, финансируется большая часть исследований, связанных с поиском лекарства от онкологических болезней. Многолетняя политика Национального ракового института устроена таким образом, что любое вещество, которое имеет хотя бы какие-то намеки на противораковые действия, проверяется бесплатно. На это уходят сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков. Но результат, который однажды обязательно появится, стоит этих денег. За полвека существования государственная программа финансирования поиска средств от рака позволило огромному числу ученых со всего мира работать не просто в стол для будущего, а надеяться на то, что их лекарство будет немедленно проверено, опробировано, получит компетентную оценку и, возможно, путевку в жизнь. Справедливости ради надо сказать, что ни одно из появившихся сегодня на рынке современных лекарств не обязано своим существованием госпрограмме США. Любая из наработок, вполне может выстрелить в ближайшем будущем. Стандартный путь лекарства от идеи до воплощения был сформулирован и прописан одновременно в нескольких развитых странах и везде работает примерно одинаково. В Соединенных Штатах, например, этим ведает организация, которая называется FDA – Food and Drug Administration – Организация по контролю за производством и безопасностью продуктов и лекарственных препаратов. Незадолго до моего знакомства с Андреем Гудковым несколько препаратов, созданных в его лаборатории, как раз были приняты на изучение и возможное одобрение FDA. Так что профессор для меня – поставщик вестей с фронта, тот, кто на собственном опыте может рассказать о том, как наука входит в повседневную жизнь. Чтобы некий препарат, придуманный и созданный, какими бы то ни было учеными, был даже экспериментально применен для лечения людей, необходимо принести в FDA огромный файл, в котором четко прописана не только противоопухлевая активность в каких-то биологических моделях, но и технология производства лекарства, его чистота и детальная характеристика профиля токсичности на животных. Причем, как неудивительно, для FDA Совершенно не важна демонстрация эффективности препарата на большом числе экспериментальных моделей. В этом, кстати, отличие российских регуляторных установок от американских, рассказывает Гудков. В России есть довольно четкие указания, на какой модели какого уровня торможения роста опухоли нужно достичь. Ничего подобного FDA не требует. Если хотя бы на одной модели работает, нас это устраивает, окей. «Иди в люди», все равно предсказательная способность лабораторных моделей ограничена. Более того, считаются даже те данные, которые сделаны только в твоей лаборатории и другими не воспроизведены. Потому что FDA знает, сработает или не сработает предлагаемый кандидат в противоопухолевые агенты можно определить только в опытах на людях. Разрешая испытания на больных, которым современная медицина бессильно помочь, FDA ставит планку собственных ожиданий очень низко. Если есть хоть какая-то надежда, что сработает, надо пробовать. Но только после определения безопасности. Именно поэтому главная задача FDA в момент разрешения испытаний оценить не только пользу, действенность, сколько безвредность препарата. Авторы должны убедительно продемонстрировать, что те дозы, которые предполагается вводить людям, были проверены и признаны безопасными на двух видах животных – маленьких и больших, мыши и собаки, или крысы и собаки, или крысы и обезьяны. Важно, чтобы два разных вида принадлежали двум разным семействам млекопитающих. Вот для этого при лабораториях, разрабатывающих лекарства, всегда существуют виварии. В них содержатся разные животные – И обычные, и лишенные иммунитета белые, лысые мыши, крысы, специальные собаки и даже обезьяны. Такой виварий есть и в Институте онкологии имени Розвелла Парка в Баффало, где испытываются препараты из лаборатории Андрея Гудкова и других сотрудников института. Но в ответ на просьбу показать, как именно все это устроено, как работает, профессор Гудков удрученно качает головой, Даже если вы поклянетесь кровью, что не будете снимать и фотографировать, я не имею права показать вам виварий. Эти жесткие меры применяются из-за проблем с борцами за права животных. Еженедельно по всей Америке они громят виварии в стремлении выпустить на волю, строго говоря, не приспособленных к воле животных, где они, естественно, сразу и погибают. Поэтому институты вынуждены защищаться в том числе и стараясь не привлекать к себе внимания. Хотя интересно, а как без этого развивалась бы наука? В России, где все еще есть масса нерешенных вопросов с правами людей, за права животных борются менее активно. И факт наличия вивариев никто не скрывает, и съемки в них более-менее разрешены. В одном из базовых вивариев страны работает заведующая лабораторией комбинированной терапии опухолей научного онкологического центра профессор Елена Трещалина. Но, предваряя ее рассказ, мне хотелось бы сказать немного о животных, помогающих ученым всего мира искать и находить столь ожидаемое всеми нами лекарство от рака. И многие другие лекарства, конечно, тоже. И профессор Трещалина, и профессор Гудков, и другие ученые, как и вы, слушатели этой книги, Как и я, ее автор, любим животных. И не любим, не хотим думать о той боли, которая причиняется им во время научных и медицинских экспериментов, хотя на самом деле ученые делают все возможное, чтобы минимизировать эту боль и не причинять ее без действительно научной необходимости. Но на сегодняшний день ни борцы за права животных, ни ученые, беспокоящиеся об их состоянии, не нашли другого решения для качественного проведения экспериментов. Огромное количество животных, так же, как и мы, часто страдают от рака. Разрешив мне смотреть, записывать и снимать в Виварии, профессор Трещалина оговорилась. Мы, конечно, шляпу должны снимать перед нашими лабораторными животными. Мы великие их должники, поставлены же физиологами памятники собаки и лягушки. Думаю, пора биоинженерам и онкологам ставить памятник мыши, крысе, кролику. Пока мы идем с Еленой Трещалиной к Виварию с мышами, становится известно, что в хирургическом отделении ветеринарной клиники Российского онкологического научного центра только что была проведена успешная операция по пересадке искусственно выращенной трахеи собаки, больной раком трахеи. Если у пса все пойдет хорошо – Это послужит надеждой на то, что однажды подобные операции и подобная терапия станут возможны и в мире людей. И спустя два года после выхода первого издания этой книги такая операция действительно происходит в онкоцентре имени Блохина. Собственно, ради этого, а не из-за какого-то умозрительного научного любопытства, ученые всего мира работают в вивариях. Ради этого эти самые виварии и существуют, говорит Елена Трещалина и с нежностью и гордостью показывает подведомственные территории. Виварий научного онкоцентра один из лучших в мире. У нас есть так называемые генно-нокаутированные мыши, иммунодефицитные, у которых нет трансплантационного иммунитета. Называются они голые мыши. Мы остались почти последними в стране, кто по старинке разводит этих самых, как говорят в народе, подопытных мышей. Они необходимы для доклинической и специфической химиотерапии и даже для доклинического изучения безвредности на этапе оценки онкогенных потенций. Только они могут позволить расти опухоли, потому что у них нет защитного иммунитета. Испытывать это в клинике на людях категорически невозможно и надо уже закончить непрофессиональный разговор об этом. Трещально спрашивает как бы себя, но выходит, что меня, а в моем лице широкая общественность. Но кто согласится испытывать на себе яды, например, если речь идет о новых лекарствах? Ведь опухолевые клетки нельзя остановить или нельзя заставить их какое-то время не размножаться, их нужно убить. Если вы их не убьете то даже одна оставшаяся в живых опухолевая клетка убьет вас. Задача лекарственной терапии рака весьма проста. Нужно убить все без исключения опухолевые клетки, используя для этого различные методы или средства, сочетая их так, чтобы человек при этом выжил, чтобы погибла только опухоль со всеми опухолевыми клетками, чтобы она не имела больше возможностей не восстановить свой рост в том месте, где она возникла, не отсеять своих детей метастазы куда бы ты ни было и повредить тем самым органы, и через эти органы убить человека. Вообще-то я с этой удивительно красивой женщиной, небольшого роста, с хрипловатым голосом, обворожительной улыбкой и каким-то феноменальным умением говорить так, чтобы у собеседника не оставалось шанса сомневаться в сказанном, не хотела спорить с самого начала это она подняла эту тему. Это она, как и профессор Гудков, первой заговорила о чувстве вины, которое ученые испытывают перед подопытными животными, отдавая себе при этом отчет в том, что цена жизни мышей и крыс, кроликов, мартышек и собак – возможное спасение человека от рака. И без испытаний на животных в развитии человеческой онкологии далеко не уедешь. Химиотерапия – Это ведь не шампунь от перхоти. Тем временем профессор Трещалина, надев резиновые перчатки и бережно поглаживая лысую мышку, продолжает. Простите меня, конечно, за нотацию. Но вы же понимаете, что убить опухолевую клетку, не убив нормальные клетки и вообще человека, это чрезвычайно трудная задача. Надо найти те условия, при которых это состоится. Вы же не будете подвергать, как это делали в концентрационных лагерях живых людей экзекуциям. Нет, это безнравственно, это преступление. Поэтому с нравственной точки зрения, с точки зрения огромной моральной ответственности, которая лежит на плечах докторов и ученых, прежде чем что-то новое вводить первому человеку, надо провести все мыслимые и немыслимые проверки на животных. Так проверяются и средства, и субстанции, и методы, и дозы, Словом, весь арсенал возможного будущего лечения. Когда будет доказана первая эффективность, вторая безвредность и третье – установленные границы, в которых это средство или метод могут быть применены, ученые рассматривают возможность перехода к использованию нового средства на первом человеке, том самом, безнадежном, который скажет «Да, давайте, у меня нет выхода, я обречен и я даю вам добро». «Попробуйте, а вдруг мне это поможет?» «Мы будем благодарны этому человеку, и, возможно, даже его спасем», говорит Трещалина, все еще поглаживая притихшую мышку. «И будет создано новое революционное лекарство. Но вначале надо пройти огромный путь, потому что задача доклинической медицины, доклинической онкологии — доказать эффективность, полезность того, что может быть применено». К великому сожалению, все, что позволяет достичь этой эффективности, не безразлично для организма здорового человека, а уж тем более человека, больного злокачественным новообразованием. Вот в такие узкие рамки мы втиснуты. Испытывая лекарства, ученые всего мира находятся в условиях значительных ограничений. Они ищут лекарства для людей, но до самой последней секунды Дело с этими самыми живыми людьми, больными или здоровыми, не имеют. До сих пор никому, ни в одном научном центре, ни одной страны мира не удалось создать или смоделировать человека. Появление гамункулса, разумеется, совершило бы переворот в экспериментальной науке. Для этого следовало бы не только создать что-то похожее, но выдумать, изобрести биологическую систему, способную, с одной стороны, более или менее доказательно выявить полезный эффект предполагаемого лекарства, гибель опухолей и опухолевых клеток, смоделировать способность опухоли распространяться по организму, а с другой обнаружить возможные побочные эффекты и полностью исключить лекарства или методы, которые вызывают необратимые последствия для организма. Профессор Трещалин тем временем курсирует по Виварию, открывая и закрывая боксы с мышками показывая камере то одну, то другую, отдавая короткие и точные указания ассистентке-лаборантке. Работа идет, ни на секунду не останавливаясь. Одним мышам делают инъекции, других осматривают, внося показатели и параметры в специальные таблицы, с помощью которых ведется мониторинг исследования. Свои действия она поясняет одной короткой фразой. «За всем этим я вижу будущие поколения людей, которым служат эти животные. Они мои соратники, сподвижники, они моя команда. Позже, когда мы уже сядем пить чай, Елена Михайловна продолжит. Вы представьте, что у человека, которому применят какое-либо новое средство, разовьется паралич конечности, например, и он только в ожидании полезного эффекта уже будет инвалидизирован. Разве можно такое допустить? Ни один врач на это не пойдет. Для того, чтобы установить рамки безвредности, к сожалению, недостаточно только одного вида животных. Ни один из видов животных не приближается к человеку по типам реакций органов и систем на вредное воздействие. Поэтому мы используем грызунов и не грызунов, они по-разному устроены. Наши первые пациенты – это мышки или крысы, вторые – крупные животные – кролики, собаки, обезьяны. Это этап оценки безвредности. После него мы уже можем давать голову на отсечение, что в 100% случаев результат воспроизведется в клинике. Что касается положительного эффекта, то на самом деле до того, как препарат, средство или метод придет в клинику, стопроцентной уверенности ни у кого нет. Как много людей, так много и ответов. Людей одинаковых нет, все разные. Есть одинаковые заболевания, но они имеют разные течения. И наслоенный на индивидуальные особенности пациента один и тот же рак приобретает такое разнообразие, вариабельность, которая абсолютно исключает стопроцентный перенос положительного эффекта из доклиники в клинику. Поэтому мы только ожидаем. Но ученые, которые во всем мире этим занимаются, знают, какие модели опухолевого процесса на каких животных позволяют в большем проценте прогнозировать положительный эффект, какие нет. А особенно те, которые изучают безвредность, делают это на животных здоровых, потому что если опухоль погибнет, ладно, но весь остальной организм должен быть здоров, поэтому для моделирования берут несколько видов здоровых животных и выявляют у них самые опасные ожидаемые эффекты, причем знаете, каким страшным способом. Поразительно, но именно в этот момент я и собиралась спросить о способах, ведь даже в обусловленном гуманистическими идеями научном процессе должны быть какие-то рамки разумного, и по идее они тоже должны быть прописаны в правилах доклинических исследований на животных. Животным, участвующим в исследовании, дают очень большие дозы или очень длительно применяют препарат, который находится в стадии исследования. Никогда не понятен предел этого очень долго и очень много, говорит Трещалина. Но сами понимаете, чувствительный пациент ответит на небольшую дозу или на недлительное применение лекарства, а другой, менее чувствительный, не ответит. И в зависимости от ответа пациента нужно будет изменять условия применения, и дозы, и этих методов может быть несколько. Для того, чтобы спрогнозировать самый крайний случай, Вдруг попадется такой чувствительный человек, у которого самое минимальное воздействие вызовет тяжелый эффект, о котором мы с вами говорили, мы и ищем этот крайний предел. Это нервная и ювелирная работа. Забегаю вперед и спрашиваю, правильно ли понимаю, что в любой доклинической медицине, в любом доклиническом опыте участвуют здоровые животные? Конечно, нет. Сначала мы должны победить рак, А что прикажете побеждать, если животное здорово, отвечает Елена Михайловна. Настаиваю. Но разве невозможно подобрать животных с идентичными опухолями для какого-то эксперимента? Трещалина вздыхает. Надо было слушать от начала до конца и не перебивать. Ее желание во всех деталях рассказать о том, как устроена эта экспериментальная часть науки, совершенно понятно. Дело в том, что даже те пытливые обыватели, Который желает постичь алгоритм появления и внедрения новых противоопухолевых или любых других спасительных препаратов, редко интересуется тем, что стоит в самом начале пути. Обыкновенная психология пациента. Нам не важно знать до мелочей, кто и как подбирал слагаемые этого гениально сошедшегося уравнения. Нам важен результат, которым мы смогли бы пользоваться немедленно. И это так похоже на расхожие претензии пациентов, реальных и мнимых. Отчего все так долго? Неужели эти ученые не могут быть порасторопнее? Быть может, это козни их боссов или даже фармкомпаний? Однако в таком результате, как лекарство от рака, мелочи действительно очень важны. Дело в том, что возбудителей опухоли нет. «Опухоль возникает не как инфекционный процесс, а в силу некоторой цепочки спонтанных событий, ход и взаимосвязь которых еще до конца непонятна никому в мире», объясняет Трещалина. «Конечно же, у животных опухоль может возникнуть самостоятельно, без наших дополнительных усилий. Но такие опухоли возникают в разное время, достигают разного размера. Количество этих опухолей всегда разное, и времени у исследователей – И особенно у ожидающих пациентов не хватит, чтобы на них что-либо изучить. Ну дадите ли вы, Кате моей лаборатории каких-нибудь 50 лет, если лекарства ждут близкие вам люди? Конечно нет. И будете правы. Врач идет за пациентом. Онкологически больной от него убегает по скорости развития болезни, поэтому мы должны опередить болезнь. И вся доклиническая онкология методически сформирована так, что самые краткосрочные и самые информативные тесты туда включены. Среди краткосрочных тестов опухолевого роста так называемые прививаемые опухоли. Исходно вы правы, они получены от самопроизвольно возникших опухолей, чаще всего у человека. Забираем операционный материал и консервируем его соответствующим образом. В 21 веке это не проблема. Сейчас криоконсервацией занимается вся трансплантология. То же самое и у нас. Законсервированные опухолевые ткани и клетки живут сотнями лет. В атмосфере жидкого азота при температуре минус 190 градусов они могут жить всегда, но быстро размороженные и пересаженные животному в соответствующем количестве, они его убьют, и убьют так быстро, как определила до этого огромная армия доклинических онкологов, живших в XX веке. Вторая половина XX века – время, подарившее онкологии возможность доклинического изучения, быстрого создания противораковых методов и средств лечения. Потому что количество и разнообразие опухолей, которые прививаются от животного к животному и могут быть сохранены в хранилищах, имеют почти все варианты, характерные для человека. Это не значит, что соответствующий вариант опухоли даст точную рекомендацию по лечению аналогичного варианта рака у человека, но это значит, что сформированный пласт опухолей, их панель, даст возможность спрогнозировать эффект. Если на моделях ученые получили эффект определенной высоты, длительности и воспроизводимости, значит, есть все основания ожидать его в клинике. Все это касается опухолей трансплантируемых, то есть искусственно подсаженных под подопытному животному. Но есть еще опухоли, рост которых спровоцирован различными воздействиями. Они называются индуцированными. Вызвать опухоль чем-то полезным нельзя. Она возникает в ответ на жесткое рентгеновское излучение, гамма-излучение или канцерогены. С ними труднее, поскольку количество опухолей Которые появятся при воздействии канцерогенов, невозможно спрогнозировать и нельзя предсказать срок, в течение которого на каждое отдельное животное следует воздействовать для образования опухоли. Поэтому из материалов, полученных после изучения огромного количества опухолей, поясняет трещалина, созданы специальные панели. В них есть характеристики почувствительности ко всем существующим средствам. Эти панели обладает большой прогностической ценностью для клиники. С такой-то степенью вероятности при таких-то условиях применения вы можете выполнить то, что даст вам в конце вот такой результат. Если средство на моделях показало эффективность, и мы точно знаем, что в определенной дозе, например, пять раз вводить внутримышечно или внутривенно, ведь на животном можно испытать любой метод введения, эффективность доказана, значит мы передаем средства в руки токсикологов, которые на здоровых животных выявляют степень безвредности этого вещества. После этого данные совмещаются и оцениваются. Получается, что профессор Трещалина, как и ее коллеги по всему миру, имеет дело с живыми организмами, но не с теми, для блага которых этот процесс осуществляется. И во многом успех или неуспех будущего препарата – зависит от интуиции ученого. А такие вещи совершенно невозможно регламентировать. Например, эксперимент завершен, ученые выяснили, как препарат распределяется по организму, как выводится, что происходит, если вещества накапливается много. Вроде бы все учтено, но... Ведь может быть такое, что уже после завершения эксперимента выяснится что какое-то мизерное, несущественное количество препарата осталось в организме и продолжало там действовать, и это действие оказалось важным, кардинально меняющим ход вещей. Так, по логике, не должно было быть, но именно так и получилось. И это неучтенное минимальное количество вещества в будущем дало непрогнозируемый положительный или отрицательный эффект. Знания о распределении, накоплении и выведении лекарственных препаратов из организма называются фармакокинетикой. Еще важны биодоступность и фармакодинамика. Эти биологические аспекты порой оказываются важнейшими в эксперименте. Физики и химики, вы не поверите, оказали неимоверную услугу онкологии. Многие другие, казалось бы, не связанные науки поработали на благое дело борьбы с раком говорит воодушевленно профессор Трещалина. Вот, например, непосредственно в нашем институте, в моей лаборатории, мой учитель Михаил Алексеевич Преснов, один из инициаторов развития платинового направления, некоторые ученые-онкологи и микробиологи были сторонниками использования различных платиновых сплавов в лечении онкозаболеваний. Такая терапия используется и сейчас. В СССР В экспериментальной и клинической онкологии был одним из первых, кто изучал отечественный алкилирующий препарат сарколизин. Сарколизин – торговое название препарата мелфалан, Также встречается алкиран. Это цитостатический, то есть нарушающий процессы роста, развития и деления злокачественных клеток препарат, алкилирующего, разрушающего структуру ДНК действия. Один из первых отечественных химиопрепаратов. Изучая сарколизин, Преснов лечил саркому у крыс. Не прерывая лабораторных исследований, ученый уехал на съезд онкологов и последующую учебу в Англии. Вернулся через 6 месяцев. Сотрудница Вивария спрашивает, а сколько еще у нас тут будут сидеть крысы с опухолями? Михаил Алексеевич пошел в Виварий, увидел животных с большим количеством опухолей и понял, что у крыс не саркома. Преснов провел гистологическое исследование и увидел, что это лимфома, совершенно другая опухоль. Так была открыта канцерогенность сарколизина. То есть получилось, что спасительный препарат имел неожиданный побочный эффект, ничуть, впрочем, не умаляющий его положительных качеств. Но в те времена, речь о 60-х годах прошлого века, еще никто не изучал, канцерогенность препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний. Дело в том, что, поскольку в организме онкобольных уже были раковые клетки, срок появления вторичных опухолей, как правило, превышал продолжительность жизни пациентов. Так вот, после открытия Михаила Преснова стали изучать, и теперь препараты, имеющие канцерогенность, вряд ли выйдут на рынок. Однако сарколизин по-прежнему используется только строго в тех дозах, которые не вызывают канцерогенного эффекта. Казус преснова оказался необходим для понимания того, какого вредного воздействия на организм можно ожидать от нового и вроде бы перспективного препарата. Иногда другим путем, кроме случайности, кто-то, конечно, хотел бы сказать «чудо», это обнаружить невозможно. Ждут ли в таких лабораториях, как лаборатория Комбинированные терапии опухолей профессора Трещалиной неожиданных фокусов от каждого исследуемого препарата: и да, и нет. По сравнению с серединой 1960-х годов, когда произошел этот примечательный случай с сарколизином и крысами Михаила Преснова, препараты, которые проходят исследования в нашем веке, имеют меньшую поражающую способность, более точны, тонки и направлены. Но и они должны пройти все необходимые стадии исследования, после чего наступает, пожалуй, самый важный и волнительный момент в каждой конкретной истории – препарат попадает к людям.